Глава четвертая. Неожиданное событие. Следующие два-три дня Арчи сильно волновался из-за своего брака с Люси. Конечно, он был уверен, что настоящий джентльмен вряд ли откажется от своего слова, тем более, что за него была уплачена настолько крупная сумма. Однако Хоуп не слишком доверял профессору после тех скупых слов, которые тот обронил во время ужина. Джулиану нужны были деньги. чтобы отправиться на поиски таинственной могилы. К тому же Арчибальд, точно так же, как и ученый, знал, что не сможет раздобыть пять тысяч фунтов, когда был тысячу на зеленую мумию. Он наивно полагал, что Брадок удовлетворится перуанским экспонатом но теперь, получив искомое, профессор не желал останавливаться. Мумия стала его собственностью, но он жаждал еще и отыскать могилу царицы Хадшипсут. Это специфическое божество, которому он поклонялся, требовало в жертву слишком крупной суммы, и Хоуп не знал, как помочь делу. Причина его волнений заключалась в том, что Фрэнк Рэндом с легкостью мог выдать профессору 5000 фунтов. По мнению уже влюбленного молодого человека, профессор должен был ограничиться мумией, а не мечтать о разграблении древней могилы. Однако у Арчибальда были все причины подозревать, что этот человек может уступить собственной прихоти. А Рендом с легкостью мог одолжить профессору деньги, так как был чрезвычайно богат и щедр, но едва ли стал бы помогать безвозмездно. А так как единственным желанием богатого баронета было сделать Люси своей супругой, то можно было легко предположить, что он поможет Брадоку потешить свои амбиции при условии, что тот использует все свое влияние, чтобы уговорить падчерицу. Это означало, что он нарушит слово, данное хопу и выдаст девушку за солдата. Конечно, такой поворот сделал бы мисс кендел несчастной, но и отчима это совершенно не волновало. Чтобы удовлетворить свое помешательство на исследованиях Древнего Египта, он готов был пожертвовать дюжиной девушек вроде Люси. Несомненно. Возлюбленная Арчи отказалась бы от подобного брака, не потерпев, что ее, словно вещь, передают от одного человека другому. Юноша не сомневался, что она осталась бы верной помолвке и никогда не признала бы забрадоком право распоряжаться ее рукой. Однако, как бы ни сложились дела, профессор мог доставить молодым массу неприятностей и сделать все, чтобы сорвать свадьбу». Единственной возможностью не допустить всего этого было жениться на Люси сразу, без промедления. Арчи бы так и поступил с большой охотой, но теперь у него были трудности с деньгами. Он никому не говорил об этом, даже девушке, которую любил. Но трудности от этого не исчезали. Много лет назад он помог нуждающимся родственникам, а теперь с большим трудом собрал тысячу фунтов, чтобы Брадок купил американскую мумию. И оплатил некоторые долги, которые сделал, занимаясь исследованием. Взамен ученый пообещал ему руку Люси. Это окончательно подрубило ресурсы Арчи Хоупа. Через шесть месяцев он надеялся полностью вернуть себе свой маленький доход. Тогда у него хватило бы денег, чтобы содержать жену. Но раньше, чем через полгода, он никак не мог жениться на Люси. А все это время ее будет преследовать отчим. Хотя, возможно, «преследование» – слишком резкое слово. Обычно профессор был очень любезен по отношению к падчерице. Однако, когда дело касалось его хобби, он становился совершенно неуступчивым. Он наверняка станет использовать любой шанс, чтобы получить деньги у господина Рэндома. Конечно, постыдно было действовать таким образом. Но Брадок был настоящим ученым и иезуитом. И считал, что цель оправдывает средства, когда на кон поставлены слава и уважение Британского музея. «Может быть, я несправедлив к профессору?» — поинтересовался Арчи, рассказав о своих опасениях мисс Кендалл на третий день после званного ужина. «В конце концов, он джентльмен и должен выполнять условия сделки, которую сам же заключил. «Мне не важно, что он будет делать», — воскликнула Люси, раскрасневшись. И ее взгляд, казалось, мог испепелить любого на месте. «Я не желаю, чтобы меня покупали или продавали ради каких-то научных изысканий. Мой отец может говорить все, что угодно, нравится ему или не нравится, а я выйду замуж за тебя. Мы поженимся завтра, если хочешь». «Но... есть одно но...» Тяжело вздохнул юноша. «Мы не можем пожениться прямо сейчас». Почему? удивленно спросила его любимая. Хоуп опустил взгляд, сделав вид, что внимательно разглядывает высохшие травинки на песке. За лето они выгорели и стали желтыми, как солома, хоть росли под кирпичной стеной, окружавшей один из огородов за пирамидой. Там росли различные травы, овощи и даже карликовые деревья. Он напоминал сады фей из волшебных сказок и осенью дарил своим хозяевам множество плодов. Но сейчас деревья стояли голыми, а сад выглядел опустошенным из-за отсутствия растительности. Несмотря на позднюю осень, Люси часто выходила туда с книгой, чтобы почитать, сидя под защитой стены, словно сладкий персик, нежащийся в теплом свете. Быть может, именно поэтому девушка пригласила Арчи для разговора в это место. И теперь она очень беспокоилась, не понимая, что происходит. «Почему мы не можем пожениться прямо сейчас еще раз спросила мисс кенделл видя что ее возлюбленный смущен однако хоуп не ответил напрямую лучше будет если я освобожу тебя от обязательств спокойно объявил он что люси вздернула голову наградив молодого человека презрительным взглядом И как зовут эту женщину «Нет никакой другой женщины я люблю тебя и только тебя. Но... Деньги. И что же там с деньгами? У тебя же есть кое-какой доход. Да, он есть, маленький, но есть. Но у меня есть долги, взятые ради дяди и его семейства. Мне нужно отдать их. Именно поэтому я смогу жениться на тебе только через шесть месяцев. Люси, Арчибальд взял возлюбленную за руку, я чувствую себя виноватым в том, что раньше не говорил об этом. но я боялся потерять тебя. Мне стыдно, что я держал тебя в неведении. И если ты считаешь, что я вел себя ужасно...» «Пожалуй, в каком-то смысле», — быстро перебила его девушка. «Почему ты молчал все это время? Мой дорогой, не нужно обращаться со мной, как с бессловесной куклой. Я хочу делить твои неприятности точно так же, как твои радости. Ну-ка, давай рассказывай». И ты не сердишься на меня? Еще бы я не сердилась. Ведь ты, оказывается, вообразил, будто я так мало люблю тебя, что откажусь от брака из-за нехватки денег. Пуф!» Она щелчком сбила пылинку с плеча его пальто. «Я не забочусь о таких вещах». «Ты ангел!» Закричал юноша. «Ничего подобного. Я очень практичная девушка», парировала она. «Ну же, признавайся». Арчи, поощренный таким образом, во всем честно признался своей невесте, хотя старался говорить как можно осторожнее, чтобы все не выглядело так, словно он приносил огромную жертву, помогая своему нищему дяде. Хуб попытался как можно сильнее принизить это хорошее дело, но Люси отлично видела, что у ее избранника золотое сердце, Выслушав сбивчивый рассказ молодого человека, она обняла его за шею и крепко поцеловала. «Ты настоящий глупыш!» – прошептала она. «И то, как ты рассказал мне всю эту историю!» «Так что мы никак не можем жениться в ближайшие шесть месяцев, моя дорогая!» – напомнил ей Арчибальд. «Конечно нет. Какая же девушка соберется всего за полгода?» «Нет, мой милый, нам и в самом деле не стоит жениться в попыхах!» Через полгода ты восстановишь доход, и затем мы поженимся. Однако до этого профессор будет уговаривать тебя выйти замуж за рендома, пробормотал Арчи после поцелуя. Он нет. Он ведь уже продал меня за тысячу фунтов. Нет, нет, не говори ни слова. Это я тебя просто дразню. Но я должна напомнить, что он дал слово и не сможет забрать его назад. Поэтому не имеет значения, что он говорит. «К тому же я сама себе хозяйка». «Люси...» хоп снова взял девушку за руки и застыл, внимательно глядя ей в глаза. «Брадок — сумасшедший ученый и может выкинуть любой фокус, чтобы достичь своей цели. А теперь его целью стала эта экспедиция, чтобы найти какую-то могилу. Так как я не могу финансировать экспедицию, он наверняка обратится к Рэндому. И тогда Рэндом...» «Попытается жениться на мне?» «Нет, мой дорогой. Ничего у него не выйдет Сэр Фрэнк, джентльмен. И когда он узнает, что я выбрала тебя, останется верным другом, а ты должен был рассказать мне о своих неприятностях. Однако в любом случае я тебя прощаю. Через шесть месяцев я стану миссис Хоуп. А если со стороны моего отчима и прозвучат какие-нибудь намеки?» Это будет всего лишь временное неудобство. Но...» — попытался возразить молодой человек. Однако мисс Кендалл прикрыла рукой рот своего возлюбленного, не давая ему говорить. «Ни слова больше! Или я выдеру вас за уши, сэр!» «То есть стану вести себя так, словно я уже твоя супруга!» «А теперь...» — она снова коснулась его руки. «Давай-ка пойдем и встретим эту драгоценную мумию!» «О, так она уже прибыла?» «Не совсем. Мы ожидаем ее часа в три». «А теперь уже четверть третьего», заметил Арчи, посмотрев на часы. «Поскольку вчера я весь день провел в Лондоне, я не слышал о том, что ныряльщик уже вернулся в Персайт. И как там Болтон?» Люси морщила лоб. «Я волнуюсь, когда думаю о Сиднее», сказала она голосом в полном беспокойства. «Точно так же, как мой отец. Дело в том, что Сидней так и не появился. Что ты имеешь в виду? Вышло так. Тут девушка замолчала, задумавшись, словно прикидывая, как лучше изложить всю историю. Вчера днем отец получил письмо от Болтона. В нем говорилось, что судно с мумией прибывает примерно в четыре. Письмо было прислано специальным посыльным и прибыло в шесть. Значит, оно пришло вечером, а не днем. Какой то у меня педантичный. Именно так, подтвердила мисс Кендалл, пожав плечами. Сидней писал, что не сможет привести мумию вечером, так как выгрузился на берег слишком поздно. Он собирался, если верить его словам, остановиться вместе с мумией в гостинице на берегу, в Пирсайде, и провести там ночь. И что? Озадаченно поинтересовался Хоуп. В чем же тут подвох? Утром пришло письмо от владельца гостиницы касательно мистера Болтона, то есть сидная. Он сообщил, что пришлет мумию в Гартли часа в три на ломовике. «И?» – озадаченно спросил Арчибальд. «И?» – нетерпеливо повторила его невеста. «Разве тебе не кажется странным, что Сидней вдруг выпускает мумию из поля зрения? Он не расставался с ней все время». пока длилось путешествие из Мальты до Англии, и даже на ночь в Персайде оставил ее у себя в номере. Но почему он не привез мумию сюда сам, а отправил на ломовике? Да, объяснить такое сложно. А в письме об этом ничего не сказано? Ничего. Вчера он написал, что проведет ночь в гостинице и придет только сегодня. Он использовал слова «привезет» или «пришлет», Он написал «Пришлет». Тогда это говорит о том, что он не собирался привезти ее сам. Но почему он решил так поступить? Думаю, он все объяснит, когда появится. Мне в самом деле жаль его, потому что отец в ярости, серьезно продолжала Люси. Он боится, как бы не потерять драгоценную мумию, за которую так много заплатил. Уф, только вот кто решится украсть мумию? Такая вещь стоит почти тысячу фунтов», — сухо ответила мисс Кендалл. А Болтон отправил ее без охраны. Если бы кто-то решил ее украсть, это было бы несложно. «Давай пойдем и посмотрим, приедет ли Сидней вместе с мумией или нет». Влюбленные вышли из сада и прошлись вдоль дома. Там со стороны шоссе стояла большая телега, запряженная конями. возле которой маячил небрежно одетый конюх. Двери дома стояли распахнутыми настежь, так что мумию, скорее всего, уже занесли в дом. Очевидно, ее привезли чуть раньше и уже отнесли в музей Брадока, пока возлюбленные болтали в саду. «Господин Болтон тоже с вами?» поинтересовалась Люси, подходя к конюху. «Нет, мисс, со мной приехали только два моих помощника. Они сейчас внутри». Кунюх махнул рукой в сторону дома. «Вы видели господина Болтона в гостинице?» «Нет, мисс. Я и знать-то не знаю, кто такой этот ваш господин Болтон. Владелец приюта моряка попросил доставить сюда этот ящик. Мы это и сделали. Это все, что я знаю, мисс». «Странно», — пробормотала девушка, направляясь вглубь дома. «Что ты думаешь об этом, Марче? Разве это не странно?» Хоуп кивнул. «Надеюсь, Болтон прислал какое-то объяснение своему отсутствию», ответил он девушке. «Думаю, он появится, чтобы распаковать мумию вместе с профессором». «Хотелось бы надеяться», — отозвалась мисс Кендалл, которая теперь выглядела несколько озадаченно. «Не могу понять, Сиднея, ведь мумию было так легко украсть. Пойдем побеседуем с отцом». И она вошла в дом в сопровождении молодого человека. Уже в дверях они столкнулись с двумя здоровиками, которые, выйдя на улицу, сели на телегу, и та, развернувшись, покатила в сторону железнодорожной станции. В музее они нашли Брадока, малинового от гнева, выпучившего глаза на большой ящик, над которым трудился какаду вооруженный молотком и долотом. «Ну как, папа, привезли вашу драгоценную мумию?» поинтересовалась Люси, увидев, что чем в ярости. «И чем вы недовольны?» «Доволен, доволен!» — сердито раскричался профессор. «Как я могу быть доволен, когда вижу, как грубо обращаются с таким ценным экспонатом? Ты только посмотри! Ящик кантовали, швыряли и кидали! Если мумия повреждена, я подам в суд на капитана ныряльщика Сидней должен был лучше позаботиться о таком драгоценном экспонате. «А что он сам говорит?» — поинтересовался Арчи, оглядывая музей, словно хотел увидеть преступника. «Говорит», — снова фыркнул Брадок, а потом выхватил Долото из рук какаду «Что он может сказать, если его тут нет?» «Нет?» — переспросила девушка, сильно удивленная необъяснимым отсутствием помощника ученого. «И где же он тогда?» «Не знаю. И жаль, что не знаю. Я попросил бы полицейских арестовать его за небрежное обращение с этим экспонатом. Когда он явится, я его уволю. Пусть возвращается к своей матери-ведьме». «Но почему господин Болтон не приехал?» Резко спросил хоп Брадок со злостью ударил по ящику долотом. «Мне самому интересно. Он привез ящик в приют моряка. и должен был появиться этим утром. Вместо того, чтобы сделать все самому, он поручил привезти груз владельцу приюта, очень ненадежному человеку. «А это моя драгоценная мумия. Мумия, которая стоила 900 фунтов!» — прокричал Джулиан, неистово работая долотом, словно перед ним был не ящик, а голова болтана Ее же мог украсть любой, кто, как и я, интересуется древностями. Профессор, помогая Кокаду, уже почти освободил крышку ящика, когда из-за дверей раздался знакомый голос. Люси и Арчи одновременно обернулись и увидели вдову Энн, которая вошла в дом, сделав реверанс. Сам же Брадок не заметил, как она вошла. В тот момент он вообще ничего не замечал. Он был в ярости, готов был разорвать Болтона на части из-за того, что тот пренебрёг своими обязанностями. И Хоуп мог ему только посочувствовать. Как Сидней мог доверить столь ценный экспонат, как зелёная мумия, заботе чернорабочих? «Прошу прощения, господа», — захныкала Энн, выглядевшая ещё более мрачной и расстроенной, чем раньше. «Мой Сид приехал. Я видела телегу и гроб. Где мой мальчик?» «Гроб, гроб!» — проревел профессор. продолжая молотить по крышке ящика. «Что вы называете гробом?» «Это и есть гроб, сэр», — объявила госпожа Болтон, сделав еще один неудачный реверанс. «Мой мальчик, мой Сид, все рассказал мне об этой штуке». «Вы видели его после того, как он вернулся?» С сомнением в голосе поинтересовалась Люси. К этому времени Брадок и какаду уже почти сняли крышку. нет я «Я не видела его», — простонала вдова, а потом добавила. «И чует мое сердце. Больше никогда не увижу». «Не мелите ерунду», — фыркнул Арчибальд. «Он не хотел, чтобы эта отвратительная старуха вновь нагнала страха на его невесту. Я его мать и хочу знать. Я хочу, чтобы вы помнили об этом. Оф». эн даже подскочила на месте, когда крышка ящика упала на пол. «Боже, сэр, вы только посмотрите!» Профессор даже не взглянул на пожилую женщину. Он с вожделением смахнул на пол упаковочную солому. Но под соломой не оказалось никакой мумии. А вдова снова пронзительно закричала. «Это мой Сид! Мой мальчик мертв! Мертв!» Она была совершенно права. В ящике и в самом деле лежало тело Сиднея Болтона.